трио. План барона, как обнаружилось в тот же день, оказался отличным, превосходным и удался до мельчайших подробностей. Когда барон нарочно, с некоторым опозданием, вошел в столовую, Эдгар вскочил со стула, поклонился со счастливой улыбкой и помахал ему рукой. Потом потянул свою мать за рукав, быстро и взволнованно что-то шепча ей и кивая на барона. Она, и смущаясь, ужурила его за слишком шумное поведение, но была вынуждена, уступая настойчивому желанию мальчика, взглянуть в сторону барона, который медленно воспользовался этим и отвесил почтительный поклон. И так знакомство состоялось. Ей пришлось ответить на его поклон, но затем она нагнулась над тарелкой и в течение всего обеда больше ни разу не посмотрела на него. Иначе держал себя Эдгар, который все время поглядывал на барона и раз даже попытался заговорить с ним через стол. Но это было уже явное неприличие, и мать строго остановила его. После обеда, когда она велела ему идти спать, он стал шептаться с ней, видимо, горячо упрашивая ее, и, наконец, получил разрешение подойти к соседнему столику и проститься со своим другом. Барон сказал ему несколько ласковых слов, отчего глаза мальчика опять заблестели и минуты две поболтал с ним. Потом барон встал и, повернувшись изящным движением к соседке, поздравил несколько смущенную мать с таким умным, развитым сыном. Упомянул об удовольствии, которое доставила ему утренняя прогулка. Эдгар стоял тут же, весь красный от гордости и счастья. Из в стал расспрашивать об его здоровье так заботливо и подробно, что она не могла не отвечать. Незаметно завязалась продолжительная беседа. Который мальчик прислушивался почти благоговейно, сияя от счастья. Барон представился, и ему показалось, что его имя и титул польстили ее тщеславию. Во всяком случае, она была очень любезна с ним, хотя и сдержана, и даже рано простилась под предлогом, что мальчику пора спать. Эдгар попытался протестовать, горячо уверяя, что он ничуть не устал и готов просидеть хоть всю ночь, но мать уже протянула барону руку,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 Какая досада, что она вошла именно в эту минуту. Эта прогулка всецело принадлежала ему. Если он и представил своего друга маме, то это была лишь любезность его стороны, а уступать его он не намерен. Заметив галантное обращение барона к матери, он уже испытывал нечто вроде ревности. Они отправились на прогулку втроем, и слишком явное внимание, которое оба взрослых спутника уделяли ребенку,